Глава тридцать девятая. «Поплывешь?» Дядя смотрел на меня очень внимательно. Я же, перечитав приглашение второй раз, свернула послание в тугую трубочку и постучала ею по раскрытой ладони. «Не знаю», — ответила, устремив задумчивый взор в окно. Небо потемнело раньше обычного и сейчас пугало свинцовой тяжестью, обещая в скорости пролиться на землю мощным беспощадным дождем. Джерарда все нет. Высказала то, что так давно меня тревожило. Путь не близкий. Как можно спокойнее ответил отец. И чего за него волноваться? Нечисть выживет в любых условиях. Ой ли, вздохнула я и невольно потерла центр груди, стараясь разогнать сгустившийся тревожный комок нехороших предчувствий. Не нравится мне все это. «Не думая о своем телохранителе слишком много, Аруна!» «Джер — это отголосок прошлого!» «Пока он нам полезен, готов служить во благо орков, точнее тебя!» Быстро поправился Ансгар. «Но я никогда не воспринимал его частью нашего народа. Он как остался для меня нежитью, так и продолжает им быть!» «Джерарду не свойственные волнения, он никому не привязан, и если бы не странная связь с тобой...» сожрал бы нас всех и не подавился. «Ты не прав, папа!» Резче, чем следовало бы, возразила я. «Джерард — орк! Он для меня намного более живой, нежели иные соплеменники, кои разбросаны вдоль сальваны и не хотят в своей жизни хоть что-то поменять. Вот они в скорости деградируют и со временем вымрут, а древний король, вернувшийся в этот мир из небытия, стремится к новому, готов к экспериментам, Он видел... Я вовремя прикусила язык, поскольку чуть не ляпнула. Он видел ту реальность, из которой я попала сюда, и понимает мои желания, как никто другой. А еще здраво оценивает магию, способную дать его миру что-то новое, если взять за основу разработки и достижения Земли. «Многое», — быстро добавила я, — «и по ту сторону, и по эту». «Возможно, ты права». Но пока мое отношение к Джерарду равно тому, что я озвучил. Мы помолчали, каждый думая о своем. Я поплыву на свадьбу Коли. Неожиданно. Вскинул брови отец. Ты к нему что-нибудь чувствуешь? Да, безусловно. Любовь, но дружескую. И он об этом знает. Никогда не нравилось играть с чьими-то чувствами. Король орков одобрительно кивнул и добавил. «По Сальване доберетесь быстро. Корабль снабдим всем необходимым. Ревна тоже позвали. Он неплохой маквады, ежели что подсобит. Сейчас река Строптива. Сложно предугадать, какая будет волна». «Не переживай». Я положила свиток на стол в кабинете отца. «Нужно развеяться. Думаю, путешествие в царство гномов выйдет весьма занимательным». А уж как хочет поехать к своим профессор Варне отдельная песня. Он же не собирался. Округлил глаза отец, замирая у своего кресла и удивленно на меня посматривая. А теперь вот прямо воспылал, хихикнула я. Там какого-то нового артефактора назначили на его место. Отдали его башню и все вещи. И тот мастер – давний личный противник старого гнома. о -хо -хо! Расхохотался отец. «Мда, да, чистолюбие у старика всегда было на первом месте. Нет, возразила я, при этом также улыбалась. Лары Раскольд на первое место ставит магическую артефакторную науку, а чистолюбие и все остальное на второе. Да, тут твое определение годится ему как нельзя лучше. Сумасшедший профессор. Уходила от отца, вроде и в приподнятом настроении, но все же, все же. Выйдя наружу, запахнула свое пальто и посмотрела на набрякшие свинцовые тучи. Поморщилась. Попросить мака найти Джерарда? Мой самый первый мак стал другим. Он развился. Его умения вышли далеко за рамки возможных. И теперь я хотела поэкспериментировать и выпустить его за пределы артефакта, на волю, и посмотреть, что из этого выйдет. Была большая вероятность, что со временем он растеряет все приобретенные навыки, знания и умения, снова став злобным духом первого ранга. «Поплывем?» Ревн ждал меня на острове подле моего домика, сидя на лавочке на веранде. «Да». Кивнула я, подозрительно оглядываясь, нет ли поблизости Аларе. «Он сейчас в классе скитила, словно прочитав мои мысли, сказал ревну. «Ясно. Пойдем попьем горячего взвара», — пригласила я парня. Он удивленно вскинул брови. «Ну чего ты? Здесь это вам не там. И к тому же я не в твоем вкусе, как и ты, впрочем, не в моем». «Ах!» Парень картинно прижал левую ладонь тыльной стороной ко лбу и страдальчески закатил глаза. «Ты ранила меня в самое сердце, беспощадная суровая принцесса Аруна!» «Ага-ага!» — хихикнула я, входя в дом. «Почему приглашение получил и ты? Ведь гномы — очень закрытый народ!» «А ты разве не знаешь, что мне придется дать клятву а не разглашению? Все, что я там увижу и услышу, навсегда останется только со мной. В письме об этом говорится отдельной строкой. Серьезно, мне никаких таких приписок не было. Очень странно, почесал макушку эльф, присаживаясь за круглый стол и трепетно проводя рукой по гладкой отполированной до зеркального блеска столешницы. Твой Джерард приволок этот кусок дерева. А Ансгар создал из него просто невероятную красоту. «Продай, а?» И глаза такие просяще большие, как у кота из Шрека. «Не-а. Попроси принести тебе нечто подобное из темного леса, кого-нибудь из ходунов. Ту же Инджип-Джорг. Думаю, она тебе не откажет. Ты ей нравишься!» Заговорщически прошептала я. «Тьфу на тебя!» Остроухий аж покраснел от негодования скажешь что же ты же видела ее она же нереально...» да нереальная женщина нереально огромная вскричал ревным возмущенно тряхнув серебристыми локонами бя показав ему язык повернулась к печи и взяла чайник после чего разлила по кружкам горячий медовый взвар с особым травяным сбором составленный гутрун в общем собираемся в дорогу завтра утром Резюмировала я, присаживаясь напротив парня и откидывая чистую трепицу. Кои прикрыли тарелку, полную еще теплых пирожков, испеченных заботливой дегни. «Коли будет рад тебя видеть!» Рем ловко подхватил один из них и сразу же откусил половину, при этом не обронив ни единой крошки. «Голодный аристократ в деле! Что с него взять?» «Я вообще думал, он тебя не позовет!» «Ведь ты теперь стала для него и вовсе недосягаема. Видеть тебя, говорить с тобой, но не иметь возможности прикоснуться — это больно. Он любит тебя. Думаю, дай ты ему хотя бы незначительный намек, коли бросит и свое герцеркство, и невесту, и родных, и примчится сюда быстрее ветра». После его слов я вдруг подумала, что мое присутствие на свадьбе будет лишним. И тут Ревн проницательно заметил. «Понимаешь, ваше высочество, и не поехать никак нельзя. Это налаживание дипломатических отношений. И на самом-то деле младший Петер будет просто счастлив тебя видеть, хоть и с оттенком горечи». Эльф говорил понятные вещи, и с некоторыми из них я была согласна. «Коли мой лучший друг, я ему многим обязана, и проигнорировать его свадьбу не могу, поэтому начну собирать вещи» и обдумаю, какой подарок преподнести. Деньги, артефакт. Остроухий хитро прищурился. Сладкий поцелуй на память? Ну ты и гад! Я замахнулась и хотела было треснуть болтуна по плечу, но Рен, заливисто смеясь, смог ловко уклониться от карающей длани. Утро выдалось ветреным и промозглым. Даже будучи в плаще подбитом мягким мехом, пришлось применить магию и окутаться в теплый воздушный кокон. Нас провожали близкие. Отец с мамой, Гутрун и Дегни с Кэри, Лоска с Бертой и Эджи. В сопровождение выдали два десятка отменно обученных бойцов, половина из которых были берсерками. Предводителем назначили Торна. Также с нами увязалась Инджип Джорк. Ей хотелось лично охранять принцессу орков, временно заняв место Джеррарда подле меня. Старик Варне, его ученик Рори и Ревн поднялись раньше всех и уже разместились в выделенных им на палубе лежанках. «Береги себя, дочка!» Райла еле ходила. Осталось совсем немного, и женщина родит. «И ты тоже, мама!» Улыбнулась я, приобнимая маму за хрупкие плечи. «За меня не волнуйся! Вернусь так быстро, соскучиться не успеешь!» «Будь внимательна, доброжелательно, менее импульсивно и эмоционально при знакомстве и общении с гномами», — напутствовал Ансгар. «Было бы весьма удачно наладить с подгорными жителями выгодные торговые связи». «Буду внимательно, доброжелательно по возможности, а вот с эмоциями тут уж сам знаешь, как получится». Я сверкнула озорной улыбкой и шагнула по трапу вверх. Взойдя на небольшое округлое одномачтовое парусное судно с высокими бортами и мощным корпусом и веслами по бокам, похожие на кок из моего мира, махнула родным рукой на прощание и устремила взор вперед. Мое путешествие в подземное царство гномов началось.